Глава седьмая. Большая старая жаба. Дэн опустил монету в сель телефона автомата рядом с заправочной станцией на шоссе 28. До города оставалось меньше семи миль. Было двадцать минут двенадцатого, и сама заправка уже закрылась. Он нажал кнопку «ноль» и сказал оператору, что его зовут Дэниел Льюис, и он хочет позвонить Сьюзен Ламберт джексона овенел 12.19 в Александрии. Пока его соединяли, он весь извелся. Боль пульсировала в голове. Дэн провел языком по губам. Ощущение было такое, что он провел по ним наждачной бумагой. «Один гудок, два, три, четыре. Их нет дома», — подумал он. «Они скрылись, потому что Сьюзен знала, что я захочу увидеть пять звонков, шесть». «Алло!» — ее голос, натянутый, как колючая проволока. «Вызов для сьюзен Ламбард от Дэниела Льюиса», — сообщил оператор. «Вы принимаете расходы на свой счет?» «Молчание». «Мэм!» — поторапливал оператор. Молчание затягивалось. Дэн слышал, как гулко бьется его сердце. Затем... «Да, я оплачу». «Спасибо», — сказал Дэн, когда оператор повесил трубку. «Здесь полиция!» Они ждут, что ты появишься. Я так и думал. Телефон прослушивается. Сейчас, скорее всего, нет. Они спросили меня, можешь ли ты позвонить, и я сказала, что нет, ведь мы не общались многие годы. Это были именно годы. Ты ведь понимаешь? Понимаю. Дэн помолчал, прислушиваясь к щелчкам на линии, но не услышал ничего подозрительного и решил, что полиция не ведет запись телефонных разговоров. Как, Чет? «Ну, как ты думаешь, может он себя чувствовать, когда его отец убил человека?» «Я не знаю, что тебе наговорили и кто, но не хотелось бы тебе выслушать объяснение с моей стороны». Она вновь замолчала. Была у сьюзан эта ужасная привычка надолго замолкать. Хорошо, хоть и не бросила трубку. «Банк уволил мистера Джаррета, управляющего по кредитам», — начал Дэн, так и не дождавшись ее ответа. «На его должность назначили нового человека» и он собрался изъять за неуплату мой «Шевроле». Он наговорил мне много обидных слов, Сьюзан. Я понимаю, что это меня не извиняет, но... — Насчёт этого ты прав, — вставила она. Я всего лишь на минуту потерял самообладание. Я начал крушить его кабинет. Всё, о чём я мог думать в тот момент, так это о том, что без машины я окажусь на краю пропасти. Вошёл охранник и направил на меня пистолет. Я его обезоружил... И тут неожиданно оказалось, что у Бленчарда тоже был пистолет в столе. И он тоже собирался в меня выстрелить. Клянусь, я не хотел его убивать. Всё произошло, словно крушение поезда. Неважно, что говорят по радио и по телеку, я шёл в банк вовсе не для того, чтобы кого-то убить. Ты веришь мне? Ответа не было. — У каждого из нас свои неприятности, — сказал Дэн. У него заболели костяшки пальцев. Так сильно он сжимал трубку. «Я понимаю. Ты опасаешься меня. Я не могу упрекать тебя в этом. Я должен был бы давным-давно обратиться за помощью, но тоже боялся. Не знаю, что со мной. Порой мне кажется, что я теряю рассудок. Мне приходилось много работать. Может быть, ты мне сейчас не веришь, но я никогда тебя не обманывал. Ведь так? Нет», — ответила она. Ты никогда меня не обманывал. Я не обманываю тебя и сейчас. Когда я увидел в руках Бленчерда пистолет, у меня не было времени на раздумья. Либо он, либо я. Вот какая была ситуация. А потом я убежал, потому что знал, что убил его. Клянусь богом, вот как все это случилось. — О, Господи! — произнесла сьюзен страдальческим голосом. — Где ты? Дэн ждал, что она задаст этот вопрос. Мог ли он верить ее словам, что телефон не прослушивается? Может, она уже дала им какой-то знак, чтобы включить запись? Ведь они с ней давно уже не были мужем и женой, а в их общем прошлом были одни неприятности. Так как же полиции не предположить, что она сообщит им о звонке? «Ты скажешь полиции?» — спросил он. «Они сказали, что если ты объявишься, я должна дать им знать». «И что же ты...» Они предупредили, что ты вооружен и очень опасен. Они сказали, что, скорее всего, ты лишился рассудка и, вероятно, будешь требовать от меня денег. Полная чепуха. У меня нет оружия, я звоню тебе не из-за денег. Тогда почему же ты звонишь мне, Дэн? Я... я хочу увидеть Чеда. Нет, — тут же сказала она, — это абсолютно исключено. Я понимаю, с Сьюзан, что тебе давно нет до меня дела, — Я тебя не осуждаю, но, пожалуйста, поверь мне. Я никому не желаю зла. Я не опасен. Я просто совершил ошибку. Чёрт возьми, я совершил массу ошибок. Но ты можешь исправить одну. Вот эту, сказала она. Ты можешь сдаться и ссылаться в суде на самозащиту. Но кто, чёрт возьми, будет слушать меня? Охранник скажет, что я принёс пистолет под одеждой, и банк будет стоять за него горой потому что никто не поверит будто старый больной ветеран смог отобрать пистолету больной что значит больной дэн не хотел чтобы она об этом знала потому что не терпел жалости у меня олейки сказал он думаю что от оранжа врачи говорят что я протяну от силы года два самое большее три сьюзен молчала он слышал только ее дыхание если полиция меня схватит — Я сдохну в тюрьме, — продолжал Дэн. — А я не могу провести два последних года своей жизни за решеткой. Просто не могу. — Ты... ты чертов дурак! — неожиданно взорвалась Юзан. — Боже мой, почему же ты мне не сказал? — Это тебя не касалось. — Я могла бы дать тебе немного денег. Мы могли бы вместе что-нибудь придумать, раз ты оказался в беде. Зачем же ты продолжал посылать каждый месяц деньги для Чеда? — Потому что он мой сын. — Потому что я должен тебе. Потому что я должен ему. И ты никогда не просил помощи. Все держал в себе. Почему, ради бога, ты не мог? Голос ее сорвался, и Дэн был удивлен такой реакцией. — Хоть немного смириться и позвонить мне. — Я и звоню. — Сейчас, — сказал Дэн. — Или уже слишком поздно. Сьюзен молчала. Дэн ждал. И только услышав схлипы, Понял, что она плачет. «Я позову Чеда», — сказала она. «Но прошу тебя», — сказал Дэн быстро, пока она не отошла от телефона. «Не мог бы я повидаться с ним. Хотя бы пять минут. Пока я не позвонил, мне казалось, что я буду рад только услышать его голос. Но мне нужно увидеть Чеда, Сьюзан. Разве это совсем невозможно?» Да, полицейские предупредили, что будут всю ночь следить за домом. Они прямо напротив. Может, я проскользну заднего входа? Я не знаю, где они, и не знаю, сколько их. Всё, что у меня есть, — это телефонный номер, который они мне оставили. Я думаю, это мобильный телефон, и они сидят в машине где-нибудь на нашей улице. — Дело в том, — сказал Дэн, — что я хочу увидеть вас обоих, а потом я уеду. Может быть, мне удастся выбраться из страны, если повезёт твоя фотография была во всех новостях сколько по твоему пройдет времени прежде чем кто нибудь тебя узнает и тогда тебя либо схватят либо просто пристрелят ты разве не знаешь о награде и какова же награда президент банка обещал за твою голову пятнадцать тысяч долларов дэн не смог удержаться от смеха черт возьми я просил всего лишь недель на отсрочки платежа а теперь они готовы истратить на меня пятнадцать — Ничего удивительного, что экономика так хромает. — Тебе смешно? — выпалила сьюзен В этом нет ничего смешного. Твой сын навсегда запомнит, что его отец был убийцей. Ты это считаешь забавным? — Нет, не считаю. Именно поэтому я и хочу его увидеть. Хочу объяснить ему кое-что. Я хочу взглянуть ему в лицо. И хочу, чтобы он посмотрел в мое. — Это невозможно, если только ты не сдашься сам. «Послушай, может быть, всё же есть способ!» — сказал Дэн. Плечо его упиралось в кирпичную стену. «Я имею в виду, что если бы ты согласилась, всё зависит от тебя!» Несколько мгновений Сьюзен молчала. «Ты не хочешь меня дослушать?» — наконец сказал Дэн. «Я не могу ничего обещать». «Ты только выслушай. Когда я повешу трубку, набери тот самый номер и скажи им про мой звонок». — Что? — Скажи им, что они были правы. Скажи, что у меня два или три пистолета, и, судя по разговору, я и вправду усвихнулся. Скажи, что ты боишься оставаться в доме и хочешь переночевать в отеле Это не сработает. Они сразу поймут, что я вру. — Почему? Ведь они не следят за тобой. Они следят только за домом. Им сказали, что я вооружен до зубов и что я сумасшедший. Они будут рады, что ты уедешь. Может, они вообще захотят... «Очистит целый квартал». «Они поедут за мной, Дэн?» «Нет, из этого ничего не выйдет». «Зачем им следить за мотелем? Они и сторожат дом. Они могут послать человека, чтобы тот проводил тебя до мотеля и убедился, что ты устроилась. Но вряд ли он задержится там надолго. Главное, чтобы они поверили, будто я перепугал тебя до смерти». «В этом есть доля правды», — сказала она. «Но ты уже не так боишься меня, а?» «Нет, уже не так». «Все, что я прошу, — это пять минут», — сказал Дэн. «Потом я исчезну». Сьюзан замолчала, и Дэн понял, что сделал все, что было в его силах. Наконец она тяжело вздохнула. «Но мне нужно время, чтобы уложить чемодан. Ты хочешь, чтобы я тебе позвонила, когда мы будем готовы?» «Нет, я не могу оставаться там, откуда я звоню, а в моей комнате нет телефона. Можем где-нибудь встретиться?» хорошо как насчёт парка Безилл, около амфитеатра. Парк Безилл был в трёх милях от её дома. «Подойдёт. Когда?» «Приблизительно через час. Но послушай, если со мной будет полицейский или мне не разрешат взять мою машину, я туда не поеду. Они могут установить за мной слежку и не предупреждая меня. Ты согласен на такой риск?» «Да». «Хорошо. Я, видно, сошла с ума, если иду на это». «Ну да ладно. Я постараюсь все сделать, но если меня там не будет...» «Я буду ждать столько, сколько я смогу», — сказал Дэн. «Спасибо тебе, сьюзен Ты, наверное, даже не представляешь, как много это для меня значит». «Я постараюсь», — повторила она и положила трубку. Дэн тоже повесил трубку на рычаг. На душе у него стало легче. Они со сьюзен несколько раз ходили на концерт в парк Безилл, и он знал, где находится амфитеатр. Дэн засек время, вернулся к машине и выехал на шоссе. Он думал о пятнадцати тысячах долларов. Большие деньги. Они хотят поймать его как можно быстрее, это ясно. По дороге к мотелю ему пришло в голову, что сьюзен может выдать его. Или полиция прослушивала ее телефон и теперь будет поджидать его в парке. Но не было никакого способа узнать это заранее. Их расставание со сьюзен было тяжелым, но в жизни бывали и светлые дни. Разве нет? Дэн помнил о них и был уверен, что помнит и сьюзен Он был отцом Чеда. И это была та ниточка между ним и женой, которая никогда не могла порваться. Он должен рискнуть. Но если все-таки она его выдаст... Ну что ж, ведь он сам сжег мосты, когда решился на этот шаг. Дэн проехал мимо дома Декейна к своему коттеджу, и не зная, что шум мотора разбудил Ханну. Вернее, она даже не была уверена, что именно ее разбудила. Харман храпел на другой кровати, широко открыв рот. Ханна выскользнула из-под влажной простыни и поправила сетку на рыжих кудряшках. Ей снился кошмар. Ужасная жаба, вся в бородавках и с тощими человеческими ногами. Почти не одетая, Ханна прошлепала на кухню, открыла холодильник и приложила к лицу кубик льда. На кухне всё пропахло лягушачьими внутренностями, а в морозильнике лежало несколько дюжин лягушачьих лапок, завёрнутых в бумагу. Хана открыла пачку ванильного мороженого, которое тоже лежала в морозильнике, и, прихватив с собой ложку, отправилась в переднюю, чтобы полакомиться мороженым, пока её вновь не сморит сон. Она включила радио, настроенное на местную музыкальную станцию. гардбрук спела девчонках из Техаса. Хана подошла к окну и откинула занавеску. В четвертом коттедже горел свет. Она вспомнила, что этот человек чем-то ей не понравился. Разумеется, ей не нравились многие люди, но, увидев этого, она содрогнулась. Во-первых, у него был нездоровый вид, такой тощий, бледный, не иначе чьи у него спит или что-то еще. К тому же, ей не понравилась его татуировка. Первый муж Ханы служил в торговом флоте и был изрисован от запястья до плеч. Она ненавидела все, что напоминало ей об этом ленивом сукином сыне. Впрочем, исчез он достаточно быстро. Ханна шлепнулась на Софу и заработала ложкой. Пока Рэба мак Интайр исполняла серенаду, Ханна добралась до дна коробки. Потом начался выпуск новостей. Обозреватель рассказывал о вчерашней ночной перестрелке в Пайнвилле. Городской совет Александрии собрался для обсуждения проблемы загрязнения Ред-Ривер. Какая-то женщина, бел была арестована за то, что бросила собственного ребенка в туалете на автобусной станции. Потерявший рассудок ветеран Вьетнама застрелил чиновника в банке порта и... И была назначена награда в 15 тысяч долларов. Ложка в руках Ханны прекратила движение. Первым коммерческим банком за поимку Дэниела Льюиса Ламберта полиция предполагает, что преступник вооружен и чрезвычайно опасен. Последний раз его видели на сером «Шевроле» 1989 года выпуска. Ему 42 года, рост около шести футов, худощавый, носит бороду и... Мороженое едва не вывалилось изо рта Ханны. Она уставилась на приемник, вытаращив глаза. На правой руке имеет татуировку в виде змеи. Полиция просит соблюдать особую осторожность при встрече с Ламбертом. Сообщение передавать по телефону. Ханна никак не могла сделать глоток. Она вскочила на ноги, и мороженое всё-таки вывалилось на пол, а вслед за этим из ёрта вырвался истошный вопль. «Харман! Харман, вставайся сию же минуту!» Харман не слишком торопился, и зря. В следующее мгновение его схватили за ноги и выдернули из постели. «Ты чокнулась!» — заорал он. «В чём дело?» «Он убийца!» — сетка слетела с волос Ханы. Её взгляд стал безумным. На губах, как пена у эпилептика, пузырилось мороженое. «Я чувствовала, что с ним что-то не так, а теперь знаю, что он убил человека в шрифт-порте, что на руке у него татуировка, что за него назначена награда в пятнадцать тысяч долларов. Слышишь ты меня?» «А?» — произнес Харман. Хану хватило его за воротник пижамы. «Пятнадцать тысяч долларов!» — выкрикнула она ему в лицо. «Боже мой, мы можем получить эти деньги! Ну же, вставай и одевайся!» Пока Хармон натягивал брюки, а Хана влезала в своё бесформенное платье, она добилась того, чтобы новость дошла до его мозга через толстый череп. Когда это случилось, лицо Хармона утратило цвет, а пальцы начали дрожать так, что он застегнул пуговицы не на те петли. Потом он рванулся к телефону. «Надо немедленно сообщить в поли...» Цепкая рука ухватила его за плечо. «Послушай меня», — прогремела Хана. «Ты что, хочешь выбросить эти деньги в окно?» Если ты думаешь, что копы не выманят у нас всё до последнего цента, то ты глупее любого придорожного столба. Мы схватим и отдадим им его сами. Но, Хана, ведь он же убийца. Он всего лишь большая старая жаба, — сердито заявила она, положив руки на свои широкие бёдра. С только разницей, что его лапы стоят пятнадцать тысяч долларов. Вот мы с тобой и снесём их на рынок. Так что заткнись и делай, что я говорю, понял? Харман умолк, втянув голову в узкие плечи. Хана вышла из комнаты, и Харман услышал, как она роется в шкафу, который стоял в холле. Он достал из конторки связку ключей и прикрепил их к поясу. Пальцы у него дрожали. Когда он поднял глаза, Хана уже держала в руках двуствольный дробовик, который служил им для защиты от грабителей. Поколебавшись, Харман сказал. «Это ружье такое старое, что я даже не уверен, способно ли оно...» Хана буквально пригвоздила его к полу взглядом, который мог бы остановить время. Открыв коробку с патронами, она зарядила ружьё, а три оставшихся патрона сунула в карман. «Будем брать его на открытом месте», — сказала она. «Вызови его наружу, чтобы он не смог добраться до своего оружия». «Надо звонить в полицию, Хана. Боже мой, мне кажется, меня уже выворачивает наизнанку». «Блевать будешь потом», — ряфнула она. «Может, он и сумасшедший убийца, но я не знаю человека, который мог бы прихлопнуть кого-то, когда у него прострелены ноги. А теперь просто делай, что я говорю, и мы будем богаты, как Мидас!» Она взвела оба курка сунула ноги в сланцы и направилась к двери. «Идем, черт бы тебя побрал!» И Хармон поплелся за ней, бледный как смерть.